24. Январь 10. Время идет вперед, и в его поступательном движении безвозвратно уносится в прошлое мир ветхий, и новый мир занимает его место. Эта революция всепланетная, она настолько глубоко задевает человеческое сознание и так связана с изменениями людского мышления, что остановить процесс невозможно. Враги эволюции пытаются ее подавить и бороться с нею силу и оружие и денег, Но пушками и бомбами и даже атомными идею уничтожить нельзя. В этом бессилие старого мира, а новому помогаем мы. Потому победа его неизбежна. В этой борьбе значение участия новой страны, Родины вашей, огромно. Не будем смущаться тем, что многое в ней несовершенно. В ее стремительном движении в будущее и живется в силу необходимости все, что не годится для эволюции. Великая страна, Великий народ и будущее имеют великое. По праву считаем ее ведущей страной.